Глава двадцать третья Поездка в лагерь баталий и враспил оказалась недолгой, обернулись за каких-то пять дней. Перед отъездом коллегу на прием напросился Бор. После относительных успехов в наведении порядка на улицах городов и после завершения комплектования хотя бы основных штатов комендатур он заметно успокоился выпросил у Олега разрешение на строительство тюрьмы, ссылаясь на то, что смягчение приговоров за незначительные проступки привело к переполненности камер в подвалах комендатур. Правда, сначала Бор попытался все же уговорить графа вернуть отрубание рук за мелкое воровство или отрезание языков и ушей за распространение и выслушивание клеветы на благородных. Но Олег его резко осадил. Толпы у вечных на улицах его городов ему были не нужны. Порка и тюремное заключение, пусть и кратковременное, он считал этого вполне достаточно, чтобы люди могли извлечь урок. Ну, а насчет серьезных преступлений, тут он ничего и не менял в плане возмездия за них. Написал короткую записку Армину, чтобы выделил на это строительство 11 тысяч рублей. Выехали немного попозже из-за затянувшегося прощания Ули с Нечаем. Когда Олег, ожидавший сестру на проспекте, не въезжая во двор ее особняка, уже начал злиться, она наконец-то появилась верхом в сопровождении своего угрюмого жениха. «Глаза-то отчего красные? Плакала, что ли?» — спросил Олег и посмотрел на поежившегося от его взгляда Нечая. «Я пока не буду вмешиваться», — сказал он ему, «но в следующий раз постарайся сделать так, чтобы я такой картины не наблюдал». Олег кивнул на Улю, которая тщетно пыталась придать себе равнодушный вид. «Все нормально, Олег», — схлипнула она. «Да я вижу, что нормально». В этот момент из ворот выехала Лолита, ведя на длинном поводу вьючную лошадь. Она почтительно поприветствовала графа, злобно посмотрела на ней чая и присоединилась к горцующей на проспекте Кавалькаде из «Десятка ниндзя» и Клейна. Поговорку о том, что милые бронятся только тешится Олег слышал не раз, но постепенное превращение не только общественный но и его личной жизни в мыльную оперу его уже начинало напрягать. Он Псков строил, а не Санта-Барбару. Задавать вопросы сестре он не стал из принципа. Пусть сама разбирается. В конце концов, на нанечая свет клином не сошелся. Он-то лично всегда считал, что Уля достойна лучшего. Но тут уж пусть сама решает. Немаленькая уже восемнадцать годочков протикала. К лагерю подъехали к вечеру этого же дня. Если бы Олег ожидал увидеть стройные коробки идущих в учебный бой баталий или всеобщей тренировки во владение оружием, то был бы разочарован. Но он был человеком здравомыслящим и понимал, что процесс создания нового для него, да и для окрестных государств, вида войск находится еще только в самом начале. Будущие легионеры сейчас напоминали действующий стройбат». В батальонном лагере шла большая стройка. Часть недолегионеров строила казармы и склады, часть – плацы, полосы препятствий, дорожки и даже газоны. Пока готовыми были только здания штаба, общежития и столовые для офицеров и сержантов, одна из четырех полос препятствий, три из двух десятков казарм и яма-зиндан для провинившихся. Сотни вчерашних бродяг и мелких уголовников таскали бревна, копали ямы, трамбовали землю, мастили камнями плац и дорожки. Отличие от обычного стройбата сразу же бросалось в глаза. В руках у сержантов были тяжелые палки, которые время от времени пускались в ход. «А там что у вас?» – спросила Уля у капитана, показывая хлыстом в сторону квадратные ограды из длинных жердей. Олегу это тоже стало интересно. Вообще-то это походило на загон для лошадей или скотины. Вот только для загона таких размеров, сто на сто шагов, тут не было такого количества ни лошадей, ни скота. — Так это бывшие легионеры сказали, что так нужно сделать, — объяснил Ашер. — Внутри этой ограды строй баталии будет поворачиваться, стараясь не задеть жердей. Мудренно хмыкнул Олег. сам уже понял тактику баталий?» Капитан Ашир, назначенный из гвардии временно руководить формируемыми баталиями, смущенно замялся. «Если честно, господин граф, то пока только приблизительно», — сказал он. «Сейчас сами видите, чем приходится заниматься. Но, я думаю, через декаду уже приступим к полноценным тренировкам. Тогда и себя потренирую». Они обошли по кругу весь лагерь. Капитан подробно объяснил, какие здания и сооружения для чего строятся, и показал несколько уже готовых объектов. Десяток ниндзя-сопровождения устроился на ночной отдых на открытом воздухе возле здания штаба, куда Ашер пригласил графа и викантессу. В штабе для них нашлись две гостевые комнаты и ванная Там же им накрыли ужин. Когда утром садились в седла, Олег услышал, как служанка сказала Уле. «Знаете, госпожа, кого я с утра из окна видела? Малыша Гнуса. Этот гаденыш, кажись, уже десятник. Ну надо же, карьерист какой!» Шутливо изумилась сестра, и они обе засмеялись. Причину их веселья Олег не понял, но он и сам чувствовал себя хорошо отдохнувшим и в целом довольным тем, как тут идут дела. И капитан Ашер показался ему вполне вменяемым и способным командиром. Стало уже своего рода традицией, что при прибытии графа и виконтессы в распил их на въезде встречал предупрежденный патрулями комендант города капитан Одмий. Понятно, что улю, излечившую его от многих заработанных в походах и битвах болячек, Он встречал с искренней радостью. Радость же при виде графа была явно наигранной, за которой крылось беспокойство, свойственное любому служаке перед лицом высокого начальства. Устраивать долгую церемонию встречи прибывших владетелей Олег не позволил. Коротко выслушав приветствие капитана, а затем и прибежавшего, запыхавшегося к городского головы он отправился в отшип, давно ставший районом Распила и даже уже не неокраинным. Распил у Олега был своего рода закрытым административно-территориальным образованием. Поэтому кварталы и районы, где селились бы всякие бродяги, тут просто отсутствовали по причине того, что никто лишний в Распил не допускался. Этот город поселения, конечно, не выглядел как Псков, но и на промзону тоже совсем не походил. Здесь был построен свой кирпичный заводик, пусть и небольшой как по размерам, так и по количеству выпускаемой продукции. Его мощностей вполне хватало, чтобы не только обеспечивать строительство новых зданий и сооружений, но и постепенную замену построенных прежде бараков и домов-времянок. Даже рабы, задействованные в производстве Кальвадоса, куда старались отбирать наиболее тупых с целью сохранения тайны производства, и те были переселены в приличное общежитие. Впрочем, мероприятия, предпринятые для обеспечения сохранности производственных секретов, оказались даже чересчур избыточными. В этом магическом мире запущенные с подачи Олега дезинформации о магической технологии его производств К тому же подтверждаемая прилюдной демонстрации фантастических результатов возведения Пскова выполнила свою задачу на все сто. Попыток пробиться в распил со злонамеренными целями не было совсем. А всяких бестолковых, лезущих куда не надо, патрули и стражи капитана Одмия заворачивали еще на дальних подступах к городу. «Вот, господин граф, это...» «Наверняка то, что вы хотели получить». В голосе Ринга, бывшего отравителя, ставшего не просто его главным химиком, а, по сути, создателем первой в этом мире научной школы, сквозило торжество. Значит, и сам уже распробовал. Лежащая на тарелке кучка бело-серого вещества мало походила на тот сахар в виде белых кристалликов, к которым Олег привык в своем прежнем мире — Но по вкусу это был он, самый настоящий сахар. «Молодец!» — похвалил мастера-химика граф. «Молодцы!» — добавил он, видя, с каким предвкушением смотрят на него ученики мастера. «Нет, правда, здорово! И пороть вас не придется, как сначала планировал по приезде сюда». непросто было это, господин граф!» Польщенный ринг не обратил внимания на шутку графа. «Чего только не перепробовали с корком делать!» Корком здесь называли сахарную свеклу, которую в западных землях баронств выращивали для откорма молочной скотины, коров и коз. «И что придумали с интересом?» — спросил Олег. «Он ведь и сам не знал, как из свеклы получают сахар, просто знал, что получает, и этого оказалось достаточно. Поручил, припугнул, пообещал, и вот результат». «Мы ее в стружку настрогали, пропустили через горячую, но не кипящую воду и получили мякоть», — объяснил Ринг. «А затем уже все просто — остудили, отжали под прессом и полученный сироп выпарили». Олег с гордостью посмотрел на своих химиков, потом на улю и клейно-слолитый. «Пробуйте», — предложил им. Они тут же взяли себе по щепотке сахара. Лолита, попробовав, изобразила восторг. Клейн, как всегда, молчаливо кивнул, а Уля сказала, «Ну, «Мед вкуснее». «Да кто бы спорил», — довольно засмеялся Олег. «Клейн, сев уже начинается или скоро начнется, так что прямо сегодня отправляй людей с моим наказом сажать корк. Скажешь, что граф будет выкупать урожай по цене в два раза выше репы, понял? Ну, чего мнешься?» «Я что-то непонятное сказал?» «Все понятно, господин граф», — невозмутимо ответил адъютант. «Только вот репа — это основной овощ на столах. И у крестьян, да и у горожан. Если на корк сейчас двойную цену...» «Я понял», — перебил его Олег. «Действительно, если сейчас объявить, что корк будет выкупаться по двойной цене, то крестьяне, а почти все они уже выкупились на волю, насажают корка и лишатся одного из своих главных овощей. Нет, до голода это не доведет, он такого не допустит, но проблемы могут быть серьезные». «Спасибо за подсказку, Клейн», — сказал он после некоторых раздумий. «Сделаем так». Пусть в приказном порядке в баронстве Хорнер все овощные площади засеют корком. На первый раз так сделаем, а потом разберемся со сладкой экономикой. Получение сахара открывало перед Олегом такие возможности, что и получение мыла меркло. Ведь сахар – это еще и замечательный консервант. Это не только торты и петушки на палочке, но и варенье, джемы, да и просто засахаренные фрукты цукини. Пока граф смотрел демонстрируемые ему рингом две новых лаборатории, пуля исцелила одну горе-экспериментаторшу, которая сожгла себе кожу на обеих руках чуть ли не по локоть. «Я к Зании», — сообщил он сестре, когда завершил осмотр выставки достижений химического хозяйства. «Ты как?» «Я к Темении», — уля рвалась навестить свою бывшую рабыню подругу которую уже давно не видела вон меня малос ждет она кивнула в сторону топтавшегося у конновязи заместителя ринга мужа темении ну и зря пожал плечами олег побывать в распиле и не попробовать стрепню за ней все равно что впустую съездить да тебе лишь бы поесть вкусно засмеялась уля и чмокнув его в щеку пошла к лошадям Олег никогда не считал себя гурманом, да и не был таким. Он знал, что не все вкусное полезно, и не все полезное вкусно. Ему было известно, что у русских долгое время осетровая икра, как и икра любых других рыб, как и молоки, употреблялась в пищу людьми бедными и подавалась в виде закуски в дешевых мужицких кабаках. Это уж когда иностранцы стали бежать в Россию целыми городами и поселениями, в Поволжье, в Причерноморье, на Урал, тогда и пришла мода на икру, как на деликатес. Похожие ситуации и с другими экзотическими продуктами. Тот же хамон, изначально служивший едой для моряков и конкистадоров в длительных морских путешествиях, как эрзац замена мясу, Впоследствии, когда уже научились консервировать тушенку и морозить мясо, стал деликатесом по причине дороговизны его приготовления. Раз дорого, значит, не всем по деньгам доступно, а раз не всем доступно, значит деликатес, а раз деликатес, значит, вкусно. Олег свои вкусы для себя определил давно, как босяцкие. Слабосоленую селедку пряного посола он предпочитал икре, картошку, жареную с грибами, хамону, а обычную кавказскую брынзу – плесени импортных сыров. Попав в другой мир и в другое тело, он уже на новом опыте убедился, что вкус – дело спорное. Но отказать себе в удовольствии поесть то, что наверняка уже оповещенное об его приезде приготовила жена здешнего городского головы, он не мог. По дороге назад в Псков Олег убедился, что не все придурки еще повывились А, возможно, этот класс людей и вообще неистребим, как сорняки. Возле постоялого двора в окружении двух десятков конных егерей на коленях стояла толпа каких-то оборванцев, мужчин и женщин с детьми. «В чем дело? Кто это такие?» — спросил Олег у подъехавшей к нему девушки-сержанта. «Переселенцы из Эллинса, господин», — доложила та, немного волнуясь перед лицом графа и викантессы. Только устроили себе землянки в лесу, обворовали почти половину поля, а возле грибовки. Вешать за такое приказа не было. Приняла решение пока пригнать их из леса сюда и ждать капитана. «Понятно», — Олег осмотрел оборванных, худых и явно голодных людей. «Кто старший у них?» Из толпы выволокли основательно побитого молодого мужика, смотревшего на графа со смесью страха и надежды. — Благородный господин, пощади! — упал он на колени. — Казни меня, но пожалей людей, не виноваты они. — Ты зачем, сын свиньи, крестьян обворовываешь? — как можно грознее, — спросил Олег, хотя никакой злости на этих несчастных у него не было. Но и испускать воровство он уже не раз убедился не стоило. «Нельзя было попросить в долг или отработать. Ты к людям в деревне обращался?» Тупой взгляд мужика сам по себе был ответом. Впрочем, откуда ему было знать, что по приказу графа в каждой деревне имелся запас как раз на такие вот случаи? Он заинтересован был в притоке людей, но, естественно, не дармоедов. Поэтому помощь оказывалась в долг. «Может, здесь прямо пусть перепорят, да и отправит их в Пален», — предложил Клейн. «Там как раз собирались вдоль поймы овес для фуража засеивать. Тамошний управляющий жаловался, что у него много людей не хватает». «Хорошо», — подумав, согласился с предложением своего адъютанта Олег. И обратился к сержанту. «Доложишь своему офицеру, как прибудет мое решение». «Этих?» — он кивнул в сторону бродяг «Пока охолопить. А там как работать будут? Если хорошо, то к концу сезона выкупится Только наказывать их, когда мы уедем», — добавила Уля. Мужик от радости, бросившийся целовать графу сапоги, был отогнан парой ударов хлыста сержанта. «Ты себя и своих людей чуть с веревкой не познакомил», — немного попугал его Олег, — Хотя, конечно же, по его собственным распоряжениям виселица за такое воровство, совершенное первый раз, бродягам не грозила. «Ты должен был сначала думать. Раз в голове у тебя ничего нет, дойдет да через задницу». «Ему», — он снова обратился к сержанту, «двадцать плетей, остальным по десять, детей не трогать». Сержант склонил голову в знак того, что все будет исполнено в точности. «Наворованные все съели?» — спросил Клейн. «Нет, большую часть слава семи крестьянам вернули». В Пскове Олега дожидался вернувшийся Агрий. В рабочем кабинете Олега начальник разведки сел с самого края стола для совещаний, хотя других посетителей в этот момент никого не было. «Ты бы еще возле двери сел», — пошутил граф. но ну, докладывай». Первые четыре векселя уже обменяли. В глазах Агрия мелькнула веселая искорка. В Сааронском банке торгового дома семьи Топинов получили 45 тысяч лигров. Долго и придирчиво рассматривали. Двух своих магов привлекали, но ничего подозрительного не обнаружили. Выдали золотом. «Кто в банк ходил? Надеюсь, не из наших кто?» Довольно улыбнулся Олег. агри немного смутился. «Господин...» никакого риска опознания не было убежденно сказал он лешек с мосом стали настоящими мастерами маскировки они и грим хорошо подобрали и одежду соответствующую ну а повадки соответствующие вы же знаете лешка да согласен этот жулик умеет пыль в глаза пускать согласился олег Идея впарить липу в банк соперников Шитера тоже его, увидев утверждающий жест разведчика, кивнул. Я так и думал. А что с остальными векселями? В темную используем двух венорских купцов. Они уехали в Немею. С ними под видом охранников один из моих людей. И двое под видом молодой семейной пары переселенцев присоединились как попутчики. «Дорогу оплатили до самой Немеи, но это не скоро еще». «Да понятно», — прервал его Олег и, довольно потеряв руки, добавил. «Эх, представляю, какая драчка на изюмском шляхе начнется, когда топины вручат эти векселя шитерам, а когда из Немеи подойдут... Так, с этим понятно. Что еще узнал?» Сведения, доставляемые агентами Агрия, подтверждали опасения Гортензии. Действительно, непонятная возня на всех границах Венора, кроме южных где Олег часть соседей в виде гераницев и растенцев приструнил, а других, как бирманцев, приручил, невольно настораживала. Королевство Линерия и Великое княжество Руанск давно прекратили стычки – А Олег помнил, что однажды такая возникшая между этими соседями дружба привела к их совместному нападению на Венор. Тарк, тот и так всегда всем окружающим был занозой. А вот то, что Саарон, особо не скрываясь, начал формирование двух новых пехотных полков и одного кавалерийского, просто звучало набатом. На следующий день он начал готовиться к предстоящей поездке в Фесталл. «Лучше всего тебе ехать по Венорскому тракту», — говорила Гортензия, когда они сидели на веранде, выходящей во внутренний двор ее особняка. «Крюк, получается, большой, но зато сможете ехать в карете, как и полагается будущим герцогам. Кстати, а где моя любимая ученица?» «С нечаем мириться», — махнул рукой Олег. «Не, Гортензия, не поеду я в карете». Да и тащиться сначала к Ирменю, потом по тракту, петляющему во все города, начиная с Эллинса и Немея и дальше. Время-то есть. Куда вам торопиться? Девочка хоть новые города посмотрит. Успеет еще насмотреться. Олег был категоричен. Поедем сразу на север. Обойдемся без кареты. Тебе еще сотню тысяч лигров вести которые от тебя Лекс ждет. Не забыл? «А ты не забыла про мой маленький такой секрет в виде кармашка? К тому же тридцать тысяч у меня в виде векселя». «Нет, не того, что ты подумала», — засмеялся Олег. «Я же не дурак самому так светиться. Вексель, который мы трофеем у легиона забрали. Ну, а остальное сама понимаешь. Я хочу туда пораньше приехать. Куплю домик в фистале, присмотрюсь, прислушаюсь, что там творится». «Ну, а уж карету, чтобы с шиком и блеском к дворцу подкатить, я и там куплю. Заодно карета будет по последней столичной моде». Когда рабыня принесла очередные чашки чая и склонилась, расставляя их на столе, Олег невольно засмотрелся на обтянутую платьицем попку. Гортензия, заметив его взгляд, засмеялась. «Олег, ты неисправим». «Стоит появиться новенькой юбки и ты уже отвлекаешься от дел. Может, тебе прислать ее?» — спросила она. «А знаешь, э, пожалуй, и пришли...» Девушка Олегу приглянулась. Аведа, на которую он в предстоящую ночь рассчитывал, сообщила, что Гури вернулся из Шотелла раньше, чем они с Олегом предполагали. Открыто унижать своего министра и барона Олег не хотел. Да и Веда была по-своему к мужу привязана и тоже не стремилась лишний раз ставить его в двусмысленное положение. Понятно, что Гури все знал, но знать — это одно, а лично это чуть ли не видеть — другое. — Ты, кстати, про подарок молодоженам не забыл? — поинтересовалась баронесса. — По сто тысяч лигров? Это не подарок? С иронией ответил Олег. Гортензия улыбнулась и покачала головой. «Нет, это не подарок». «Но ты не переживай. Я подобрала подарки, которые понравятся обоим. Все. Реализация твоих идей. Духи, одеколоны, крема, тени, пудра, губные помады, шампуни, мыло. В общем, я собрала целых два сундучка. Отдельно королю, отдельно его невесте». Уверяю, им понравится намного больше, чем всякая золотая чепуха. Очень ново и необычно. Он решил не ожидать, пока Гортензия пришлет к нему свою новенькую горничную, а сразу прихватил ее с собой, подсадив на лошадь одного из сопровождающих его ниндзя».